Глава 21. Чикаго 1996. На голосовую почту пришла целая куча сообщений. Мобильник Бекки использовала только для своего арт-бизнеса, и она решила начать с последнего. Обычно она сортировала записи, смотрела, что важно, что нет, решить какой-то вопрос, оформить сделку или с кем-то связаться. Сегодня, 10 октября, сидя у себя в кабинете в мэрии, Она слушала все подряд. «Не могу поверить, хотя понимаю, когда-нибудь это случилось бы. Риба, ты всегда была ему дорога, очень дорога, и если бы он только мог... Встретимся в кофейне. Чёрт, или выпить в такой день. Он присоединился бы, правда?» Она нажала «Стоп». Вернулась к первому сообщению и стала слушать сначала. Ей было больно. «Риба. Мак. Умер. Вчера вечером. Говорят, не мучился. Это ведь что-то значит. Прошу, позвони. Мне очень тяжело». Бекки выключила голосовую почту. «Миссис Флетчер что-то спросила у нее. Бэки не ответила. Остаток дня она, как обычно, занималась делами в офисе, звонила членам совета, Зашла к Кэну напомнить о документе, который им нужно доработать. Даже провела запланированную встречу. Следовало пересмотреть прогноз бюджета на первый квартал следующего года. И весь день внутри у нее крутилось. Мак умер. Мака больше нет. Смесь сожаления, печали, гнева. Самое странное — Она всё время представляла себе, как сам Мак отреагировал бы на такое известие. «Ужасное горе», — произносит он безупречно печальным голосом. «Просто невыносимо». А спустя мгновение в его глазах вновь зажигается озорной огонёк. Мак вернулся в привычную обстановку. Сплетни, пикантные истории и все такое прочее. «О, Мак!» Четыре дня спустя Бекки сидела в Линкольн-парке, В старом пабе «Четыре фартинга», который, насколько она помнила, друзья Мака никогда не посещали раньше. Бекки так и предполагала. Она пойдет туда после церемонии прощания, может быть, выпьет чашечку кофе, а затем сбежит. Мероприятие было организовано на скорую руку и прошло довольно быстро. Прежние места, где они собирались — Красный Лев, Катерина и другие — закрылись, Или же работали, однако при новом руководстве не осталось и следа от уютной атмосферы. После мрачной церемонии в похоронном зале на западной стороне все поспешили на улицу, кутаясь в пальто и дрожа под холодным осенним ветром. Кто-то неуверенно окликнул Бейки через открытую дверцу такси. Так она и попала в эту компанию. Ближнее окружение Мака — примерно человек 20. Он называл их «бандой», и любил проводить с ними время. В пабе они пили джин и дешевое красное вино, вспоминали и пересказывали старые байки. Байки села немного поодаль, потягивая виски и глядя в окно. Через дорогу виднелся небольшой сквер с полуразрушенным фонтаном, который все еще работал, хотя в этом году рано похолодало. Струя воды била вверх на небольшую высоту и падала в чашу. Энди Морс из галереи Пейп Стюарт, высокий сутулый, подсел к байке, Оперся рукой о стойку и загнулся. Так изгибают торшер, чтобы направить светильник. И говорил без умолку. Рынок пошел вверх. Все снова продают и покупают. Цены растут. На прошлой неделе стартовая цена на Джаспера Джонса практически равнялась резервной цене. Это всем понравилось. Зал даже поаплодировал. Не он один в их компании радовался происходящему и нервно посмеивался, ведь совсем недавно многие из присутствующих были близки к катастрофе. А теперь, как и прежде, через их руки проходят произведения искусства и деньги. «Жаль, Мак не узнает, что все наладилось», — говорили они и поднимали за него бокалы. «Он знал», — подумала Бекки. Несмотря на то, что слышала о Маке в последнее время, Он не следил за рынком, месяцами лежал в больнице. Он знал, что рынок восстановится. Энди продолжал говорить. Бекки слушала его в полуха и думала про похороны. Как началась служба, как все наконец перестали шептаться и посмотрели на священника у алтаря. Бекки стояла в заднем ряду и разглядывала пришедших: Мэл, Кристоф, Анет, Джон и Алан Уэйн даже кэрол п в полном трауре с печальными лицами очень много народу почему же ей показалось что пришло мало людей в проходах расставили дополнительные стулья и все ряды были заполнены по обе стороны от полированного гроба стояли цветочные композиции размером с небольшие деревья Маку понравилось бы молодые Или молодящиеся мужчины с влажными от слез глазами и подрагивающими плечами мужественно сдерживают рыдания. Как плохие актеры в плохой пьесе, прочитали уже третью молитву на латыни. Бекки вдруг поняла, что сюда пришли все, и она больше никогда не испытает прежнего настороженного ожидания: Кто следующий толкнет дверь в кафе Йоши. Или, как бывало позже, в её теперь уже потерянное временное пристанище в Чикаго. Не нужно заучивать имена, запоминать лица. Не будет сплетен, забавных историй, страха, что она сделает что-то не так, не испытает больше того восхитительного чувства надежды, возникавшего всякий раз, когда звонил швейцар. Священник произносил фразы на мертвом языке. Байки откинулась на спинку скамьи, И с сожалением отметила, все эти люди, к которым она когда-то отчаянно стремилась присоединиться, компания не менее увлекательная, чем само искусство, так ей казалось раньше, навевали скуку. М-да. Она правильно сделала, что отказалась от квартиры, перестала бывать в Чикаго. Хотя в то время думала, что дело только в деньгах. Чтобы отвлечься, Беки начала читать лежащую у нее на коленях небольшую книжечку, которую выдали на входе. «Памяти Фредерика Полизера. Мака, любимого друга, брата, дяди». Оформлено со вкусом. Расписание, кто и какие молитвы читает, цитаты друзей и коллег, восхваляющих Мака, весёлый, жизнелюбивый, тонкий ценитель искусства, владелец коллекции мирового уровня, щедрый наставник бесчисленных последователей, все они понесли тяжелую утрату. На последних двух страницах некоторые из работ художников, которых Мак поддерживал, оставив в наследство открытые им таланты, без него эти таланты могли бы остаться незамеченными. На последней странице репродукция картины Петера Уэнда «Стена в голубых тонах» выставлялась в галерее Гагасяна и была продана мгновенно. Бекки глядела на картину и ждала. Может быть, ей вновь станет больно. Конечно, они виделись после встречи в его кабинете. На концертах, на вечеринках, иногда даже за одним столом. Бекки вела себя подчеркнуто дружелюбно, здоровалась с Маком, но игнорировала все его реплики. Ей было с кем поговорить. Он все больше отступал на второй план и уже не входил в ее ближайший круг. Ей нравилось бывать в других компаниях, общаться с гораздо более интересными людьми, и не только в Чикаго. Боль от первого предательства, скрываемая за ослепительной улыбкой, понемногу стихала, пока, наверное, маг и догадывался, не прошла совсем. В похоронном зале, глядя на стену в голубых тонах Уэнда, Бейки уже почти не чувствовала этой боли, может быть, лишь крохотную ее частичку. У тебя есть набросок пикабиа, небрежно произнес Энди Морс. «Да». Даки включила его в самую последнюю подборку фотографий, которые регулярно отправляла по списку рассылки. Предложение о продаже 40 на 20 сантиметров мой клиент 44, поправила Беки. По тротуару мимо фонтана, взявшись за руки, быстро прошла парочка. На фонтан они не взглянули. «Мой клиент очень заинтересовался серией прозрачность. Я тебя слушаю. Интересно, эти прохожие заметили фонтан? Удивились, почему он все еще работает? Могли бы остановиться, понаблюдать, как струя воды раз за разом поднимается вверх, хоть и невысоко. Энди Морс, довольный, начал с 4.000. тысяч». Бейки, ты же понимаешь, я предложил бы больше, но без предварительного одобрения клиента. Да, картина хороша, вот только образ женщина на лошади не так уж и... Кроме того, ты наверняка заметила, справа рисунок немного выцвел. Бейки сказала ⁇ 8. Морс галантно запротестовал. Она предоставила ему свободу действий. Пусть предлагает. Энди, конечно же, не хотел сразу называть максимальную цену. Бекки заранее знала, сколько попросят за картину и на какой сумме они сойдутся. Он предложил 4999. Она повторила — 8. Итог — 7400. И было видно, что Морс не очень доволен сделкой. В отличие от Бекки, меньше года назад она заплатила за набросок 5000 долларов. Теперь все ее сделки проходили так. Только победа. Ну а для другой стороны — поражение. «Подождите, вы еще не то увидите. Буквально через год». Они чокнулись. «Отпразднуем», — произнес Энди, и чуть виновато добавил. «То есть помянем мака». Подумал, сколько же она наварила. 2400 долларов плюс удовольствие. Небольшая картина. Да, она несколько месяцев провисела на боковой стене в ее арт-амбаре рядом с забавным портретом работы Батеро над 3D-изображением Фрэнке. Эта сделка открывала возможности для гораздо большего удовольствия, чем то, которое она испытывала сейчас. Покупки других произведений, существующих либо будущих работ — о которых пока никто не знает. Бекки вздрогнула. лед в бокале таял, пальцы замерзли. Почему-то ей не хотелось больше смотреть на фонтан. Со стороны дивана донеслись восторженные вопли и взрыв смеха. Бекки встретилась глазами с Морсом. Оба сочли это и неприличным, и неизбежным. «Ужасно с моей стороны в такой день заниматься бизнесом», сказал Энди. Она знала, Он порядочный человек. Мак бы одобрил. «Да, я, наверное, пойду». Они неловко пожали друг другу руки. «А, чуть не забыл». Энди сделал паузу. «У тебя на компьютере есть электронная почта? Новые веенья. Просто оставь сообщение. Я тебе перезвоню». «Пришли мне счет на e-mail. Мы стали проводить счета через компьютер». «Ванесса клянётся, что все так делают». Бекки заставила себя разжать пальцы, отодвинула в сторону холодный бокал. «Так гораздо легче все отслеживать». Энди поставил свой виски на стойку. Поступления, расходы. По крайней мере, так мне сказали. Сам-то я, старый пень, ничего в этом не смыслю. Рад был поведать тебя». «Электронная почта». В те несколько минут, пока Бекки выбиралась из паба, Бесконечные прощания. «Ах, когда мы в следующий раз тебя увидим!» Эти два слова звенели у нее в голове. Электронная почта. Имейл. E Имейл. E в темноте и холоде Бекки уже несколько раз обошла тот крошечный скверик на углу. Попыталась вспомнить, что именно говорил специалист по ремонту компьютеров несколько недель назад в офисе. Ковырялся под столом миссис Флетчер, подключал ее новый IBM и упомянул о том, что теперь они могут отправлять друг другу сообщения через компьютер. Как будто есть необходимость общаться с секретарем Миссис Флетчер уже 60. Через компьютер. Сама миссис Флетчер с несчастным видом топталась рядом, Ей казалось светотатством, что какой-то мужчина копается у нее под столом в этой темной, секретной бухте, где она хранила свои древние шлепанцы и мало ли что еще. Отныне у них в мэрии будет электронная почта. Придется привыкать, как к новой системе хранения документов и изменению штатного расписания. Специалист все подключил, оставил счет, и Бекки забыла о его словах. Что? «Галерея Морса, и договор купли-продажи отправит ей по электронной почте». «Невозможно», — громко произнесла она вслух поджурчание воды. «У нее нет электронной почты». «Как это работает?» «Письмо сразу отображается на экране компьютера прямо поверх открытых документов, например, ее заметок к совещанию по бюджету?» «Не понимаю», — призналась она фонтану. «Да что тут непонятного?» С замиранием сердца Бейки вдруг осознала. «Это неизбежно. Компьютеры, гигантские калькуляторы, в памяти которых хранятся все цифры. Как обрадуется Кен. Он всегда хвастался своим автомобильным телефоном. И как скоро все компьютеры, его, ее и даже миссис Флетчер, будут работать в одной сети? Чёрт. Чёрт их всех побери!» Почему все снова усложняется? Она пережила падение арт-рынка. Ее лучшие приобретения никто не хотел покупать. Потеряла квартиру. Придурки, которые все еще сидят в четырех фартингах и ностальгируют по твердым ценам, понятия не имеют, через что ей пришлось пройти. Если бы они стояли сейчас рядом с ней, в холодных брызгах фонтана, и если бы смогли осмыслить хоть малую часть того, что она достигла, вопреки всему, Представили себе масштаб всех ее сделок, благодаря чему сейчас она владела тем, что «Арт-ньюс» назвал звездной частной коллекцией». Способны ли они вообще понять, сколько героизма, везения, а еще работы по 19 часов в день потребовалось, чтобы этого добиться? Финансы, логистика? Бекки издала яростный вопль. Голос сорвался на виск и набросилась на фонтан. Пинала рыхлый цемент, колотила по воде шикарной сумочкой Фэнди. Любой, у кого есть хоть капля мозгов, признает, она добилась потрясающих успехов. А ведь была никем, когда впервые вошла в мир искусства. Сама по себе, без капитала, без помощников, без всякой поддержки, страховки или совета надежных друзей. Без мужчины. Просто чудо. Не могли ли бы все просто убраться с ее дороги! Черт побери! Имей! Байки уже орала: удары, пинки, брызги. Внутри четырех фартингов у окон собиралась толпа. Имейл! Через несколько часов, уже из отеля, она позвонила Ингрид и описала ей эту сцену. За исключением, конечно, посидела в баре после похорон Мака, разговора с Энди Морсом. И как человек из квартиры рядом с фонтаном кричал, что вызовет полицию. Просто сказала, что банкет после конференции менеджеров был ужасно долгим. И что какой-то придурок увел такси прямо у нее из-под носа. а «Вот козёл», — сонно прошептала Ингрид. Так что она психанула и попинала фонтан в сквере. Порвала сумочку. Сумочку за тысячу долларов. Ну, об этом можно не упоминать. По правде говоря, бейки удрала оттуда, как только пришла в себя, и очень быстро, как по волшебству, нашла такси. Всю дорогу до отеля ее трясло от холода. С золотой картой гостя разрешалось селиться хоть после полуночи, в любое время и в любом виде, без багажа, с мокрыми растрепанными волосами, и никто не задавал вопросов. Страхи и разочарования улетучились под горячим душем. бейки налила в кружку воды из крошечного поттера, Заварила чай, а затем сделала то, что делала всегда, когда чувствовала себя не в своей тарелке. Позвонила Ингрид. Лежала на боку под одеялом в темном гостиничном номере и слушала, как Ингрид, зевая, рассказывает о своем дне. Ужасный детский праздник. Ужасная мамаша заставила всех разуваться на входе. И детям досталось всего лишь по маленькому кусочку пиццы. А взрослым вообще только чай со льдом, торт из муки грубого помола. Кто так делает? Все только головами качали. Бедная девчушка с такой мамочкой точно заработает несварение желудка. Бейки возмущалась вместе с ней. Ничего себе! Да ты что! Каждое слово подруги — бальзам для перевозбужденного мозга. Она представила себе выражение лица Ингрид, когда-то пыталась проткнуть кусок этого торта пластиковой вилкой. Вскоре разговор начали прерывать длинные паузы, ровное медленное дыхание. Похоже, Ингрид засыпала, хотя Бекке хотелось поболтать еще. Она прижимала трубку к щеке, чувствовала их невидимую связь и в то же время понимала, как далеко друг от друга находятся их миры, Ее и Ингрид. Ни сотня миль между Пирсоном и Чикаго, нет, гораздо дальше. Она столько всего хотела сделать для Ингрид. Нормальная машина на замену их развалюхи, массаж в новом спа-салоне города или солевой пилинг — новомодная процедура, репетитор испанского и уроки рисования для Рэйчел. Ингрид не могла себе позволить ни то, ни другое. И помощь Тиджею. С этим труднее всего. Ингрид ограничивала его лечение и образование, решительно отказываясь, когда Бекки пыталась предложить что-то из частной терапии или организовать приём у врачей в Чикаго. Хуже всего то, что такой ребенок не у одной Ингрид. И она объединилась с другими мамами. Они требовали, чтобы их детьми занималась школа, боролись за внедрение той самой особенной программы — Если бы Ингрид только позволила Бекке позаботиться обо всем по-своему. Вскоре Бекке тихонько положила трубку на рычаг. Уже почти три часа ночи. А в ней вновь заиграла энергия. Вернулась уверенность в своих силах. Она не слышала о всемирной паутине, но знала одно. Энди Морс и его компьютерная почта, черт побери, не смогут ей помешать. Набрала номер кэна в офисе с нетерпением ожидая, пока закончит говорить автоответчик. «Привет, это я. Есть несколько новых мыслей, обсудим в понедельник». Она часто оставляла подобные сообщения на своем телефоне в машине и на других, напоминания, перечень дел. «Давай запланируем звонок в Спрингфилд на конец недели. Я слышала Григсона не будет в городе до среды, разговаривать с кем-то еще нет смысла». По поводу ситуации с этим, как его, согласно, не получается. Пусть Барб встретится с ним еще раз, удостоверится, что документ... Со стороны могло показаться, что Бейки перечисляет дела в случайном порядке, по мере того, как вспоминает о них. В конце она непринужденно добавила, ⁇ Да, и насчет технологий в офисе. ⁇ Возможно, ты прав, нам следует кое-что предпринять. Спокойным, благожелательным голосом, Предложила сформировать специальную комиссию, она, конечно же, ее и возглавит, для изучения перспектив использования Интернета и рассмотрения тарифных планов. Потом быстро перечислила еще несколько дел, залезла под одеяло и сняла с головы полотенце. Волосы уже высохли. Лучше, если она будет в курсе. Чем больше всяких предложений, идей и планов, тем меньше внимания тем делам, в которые никто не должен совать нос. В тот вечер в Мариоте Байки еще не знала точно, как именно приспособить свое предприятие к новшеству, однако, как обычно, видела контуры будущего решения проблемы. Она сохранит базовую структуру счетов и переадресаций, только то, что раньше было бумажной работой, станет счетами, созданными на домашнем компьютере, будет отправлять их по электронной почте через серию эффективных адресов с отдельного сервера, Освоить это — и все будет по-прежнему. В Capital Development продолжат поступать деньги из других банков. Она позаботится о том, чтобы они прошли достаточно длинный путь по легальным каналам, и перевод не вызывал подозрений, когда окажется там, где нужно. Пока что можно гасить кредитную карту чеками. А при переходе в онлайн придется следить, чтобы в компьютере не оставалось информации. Он теперь вместо пишущей машинки — «Ну ладно, увидимся в понедельник». Закончив сообщение Кену, Бекки повесила трубку. «Теперь можно и поспать. С ней не так-то просто справиться. Подумаешь, новые компьютеры. Она же Бекки Фаруэлл. Мыслит нестандартно, реагирует молниеносно и неизменно контролирует ситуацию».